1 августа 2002 года Тегеран Расстреливали на стадионе Покойный шахен-шах -Шах распорядился выстроить стадион и создать команду для игры в футбол. Развлечения неверных. Им они отвлекают правоверных от своего фарду Аин джихада. К большому стадиону... Была пристроена гостиница, а внутри под трибунами располагался целый город с раздевалками для команды, комнатами для спортивного персонала и персонала обслуживающего стадион. Все это сейчас было сломано, разрушено, растоптано. В тесных коридорах и комнатах хозяйничали другие люди. Пленников охраняли не военные. Все же новая власть не рискнула ставить на охрану офицерского корпуса и бывших подчиненных. Могло произойти всякое. Их охраняли муджахеддины, какая-то спешно сформированная гвардия, здоровые, вооруженные автоматами, на головах повязки с изречениями из Корана. Еще над такой же повязкой обычно прикрыта нижняя часть лица, Боятся, что придут русские и потом их опознают по материалам видеосъемки. Пленников выгрузили из машин, пинками прогнали по коридору и затолкали в какое-то темное, неосвещенное помещение, после чего дверь захлопнулась. Они остались одни, без света, без оружия. «Кто старший по званию?» «Кто старший по званию офицер?» — негромко спросил кто-то. «Давайте представимся». В душной темноте кладовки один за другим раздавались голоса, назвали имя и личное звание. Дошла очередь и до полковника. Полковник Резаджават, сказал он. Судя по тому, что он слышал до этого, никого старше по званию в комнате не было. Полковник, подойдите сюда! крикнулись темноты. Спотыкаясь от чьи-то ноги, полковник побрел вперед. Ну и здесь, садитесь у стены. Стена была холодной и сырой. Контраст с установившейся в столице августовской жарой. Лиц собеседников видно не было. Я майор Савак Али Баханар. Рядом со мной майор Риза Масальман. Вы, полковник Джават, вы вчера были на параде, верно? Верно. А вас там не было? Нет, мы не обеспечивали это мероприятие. Что произошло на параде? Спросите у кого-нибудь другого буркнул полковник. «Мы спрашиваем у вас...» Голос незнакомца стал требовательным. «Вы забыли о субординации, полковник?» «Да пошел ты!» От всей души воскликнул полковник Жават. «Сын собаки! Где ты был вчера? Где вы все вчера были, падаль? Это все из-за вас! Если бы вы взяли под контроль арсенал и доставили нам боеприпасы, ничего подобного бы не произошло!» У меня на площади было восемьдесят танков. Восемьдесят танков ты, сукинзэн, и ни в одном из них не было ни единого сарада. Зато там были такие, как ты, которые вместо того, чтобы контролировать этих долбанных мусликов, контролировали нас, военных. Угроза режиму, мать твою! Если бы мне вовремя достали боекомплект, сейчас бы здесь сидели эти Аллах Акбар, а не я. «Шалван, сын шакала, грязный манюк!» Кулак прилетел из темноты, но полковник уклонился и умазал наугад в ответ. Кулак вошел во что-то упругое, мягкое. Ответный удар тоже достиг цели, но рядом уже был кто-то и еще, и еще. Они пинали что-то невидимое в темноте с гулкими хеканьем, с криками. Потом кто-то потащил ее за руки. А в темноте продолжалась драка. «Вы в порядке, господин полковник?» Полковник сплюнул куда-то рядом. Губа была разбита, и грудь болела. Но его и до этого сильно избили. А потом гвардейцы ехали к стадиону. Пленников положили на пол машины и поставили на них ноги. Хуже этого уже ничего не могло быть. «Твари!» — сказал кто-то, присев рядом. «Только распоряжаться могут, грязные твари!» Просрали страну. Голос был знакомым. Ты кто? — Не знал. Мрачно усвихнулись из темноты. — Багауддин я, майор Качауи. — Майор? Что вы здесь делаете? — То же, что и все. Мы же придворная часть, твою мать. Военные говорили по-русски, потому что все закончили русское училище. Как только началось, командир послал две группы. Приказ прорваться в расположение русских, выяснить, что там происходит, и договориться о совместных действиях. Там вообще-то три группы были, но одну сожгли целиком при прорыве. По нашим казармам из шмелей были. «И шмелей — Из шмелей? — недоверчиво спросил полковник. — Их же даже у нас не было. — Ну или чего-то подобного я не видел. Ираки и всю его группу сожгли, но нам вырваться удалось. У казарм уже бой шел вовсю. Найор Качауи был сородичем полковника. Выросли в одной деревне на севере, на Каспийском побережье. Отцы вместе ходили за рыбой на стареньком драулире. Потом Качауи перешел из армии в гвардию бессмертных с большим повышением. С тех пор они общались мало, потому что офицеры из гвардии бессмертных не имели права общаться с армейскими офицерами с теми мятеж которых им возможно придется подавлять кто вас штурмовал в ваши укрепленной позиции не знаю профессионалы там снайперы были с крупнокалиберными винтовками огнеметы очень скоординированный огонь гражданские так не стреляют а в городе что охранников разберет толпы на улицах оружие еле прорвались танков не видел «Нет. А вы что?» «А мы на площади стояли. Порать мотива. Ни единого патрона, ни единого снаряда. Потом мы же этим выдали. Часть офицеров тоже. Часть с ними уже...» «Значит, у них есть уже и танки», — оптимистично определил Качауи. «А ты куда доехал?» «Почти до Мехрабада. Там русские. Нас на дороге грохнули. У аэропорта бой идет. Русские держат аэропорт и отбивают попытки этих захватить его. Помолчали, переваривая новость. С давних времен русские считались здесь окончательной силой, той, что раз и навсегда устанавливает порядок. Об этом старались не говорить вслух, но так оно и было. Если русские держат аэропорт, то рано или поздно они начнут переброску в страну десантных дивизий. Если эти Правоверные даже будут сопротивляться. Все равно русские победят, потому что у них есть боевые самолеты, а это у их силы. Возможно, высадка уже начата. На морская пехота высаживаться на побережье, в приморских городах, если это так, то последние очаги сопротивления подавят примерно через неделю. Вот только их самих уже не будет в живых. Гремевшие за стеной нестройные залпы Лучше всего говорили об этом. «И ты что, цел остался?» — неверяще спросил полковник. Вместо ответа из темноты высунулась чья-то рука, схватила его руку. Он ощутил что-то липкое под пальцами. Когда машину нашу накрыли попаданием, я уже дверь распахнул, собрался прыгать. Взрывом меня наружу выбросило, отделался контузией и легкими осколочными. Эти расстрелять хотели, потом все-таки сюда отправили. Там среди тех, кто осаждает русских, не только персы, и эти есть англоязычные белые. Они и командуют. Если бы не они, расстреляли бы меня. Кто вас? От черт его знает. Может и русские. Там у аэропорта мертвая зона. Похоже, у них гаубицы есть. С беспилотников корректирует. На им. Это уже никак не поможет. — Что делать будем? — спросил Цават. — Чише! — шикнул майор. — Муртаза! Муртаза, подойди сюда! В темноте появился еще один человек. Его не было видно, его присутствие просто ощущалось. — Это Муртаза из десанта! Майор наклонился прямо к уху полковника. — У Муртазы есть нож! — прошептал он. — А дальше что? — также тихо ответил полковник. Ну, снимем мы одного из этих. У него будет оружие. Пойдем на прорыв. Куда? Куда? Ты еще ничего не понял, брат? Нам некуда бежать. Нас никто не укроет и не спасет. Нас просто все ненавидят и растерзают. Стоит только нам попасть в их руки. Мутилась в голове, какая-то фраза не давала покоя. Не давала думать. Казалось, скажешь это, и все будет в порядке. Но он и сам не мог понять, что это за фраза. — Э, ты разве не офицер? — Офицер. Хочешь, расскажу, что было на площади? Говори. Там был пацан. Полковник помолчал, собираясь с мыслями. Простой пацан. Танк, который натворился это. Там было все кровью залито, брат. Шахен, эн шах и вправду погиб?» «Погиб, брат, погиб. Не перебивай, прошу тебя. Мне и так тяжело собраться с мыслями. Там один из экипажей по одной трибуне осколочно-фугасным долбанул. Не собрать потом ничего не было. По второй из крупнокалиберного пулемета кровь рекой текла. Так вот, этот танк проломился через ограждение и ушел в парк шахидов». Твои сослуживцы и собаковцы бросились за ним. Идиоты! Танк не остановить автоматом. А потом был этот пацан, понимаешь, простой пацан. Он где-то подобрал автомат, приблизился к пролому, который сделал танк, и выпустил в нас очередь. Понимаешь, это был простой пацан. Он подобрал автомат и пошел, и открыл огонь, и мы его убили. Ты же знаешь, эти малолетние фанатики, может, у него родственника убило. Не убило, а убили. Мы их убили, понимаешь? И это не случайность. Мы убивали людей, и они всех нас ненавидят. А этот пацан, это наш народ. Он из нашего народа, и он взял автомат и пошел убивать нас. Ты говоришь не так, как подавать офицеру. Я говорю так, как подобает персу. Понимаешь, нас все время учили, что мы офицеры. Но мы же и персы. Мы из персидского народа. Куда мы пойдем, если наш народ ненавидит нас? Прорвемся к русским. До них не дойти. Ну, возможно, они уже высаживают десант. Может быть, их бронеколонна уже в городе. Ну и что? Что это изменит? Даже если мы останемся в живых... — Я не могу больше, понимаешь, не могу. Майор помолчал. — Помнишь моего отца? — Мусуджана. — Помню, конечно. на Каспий его один раз выбросил за борт. Он сам мне рассказывал. Был шторм. Он проплыл в шторм несколько миль, но все же не прекращал грести, пока его не подобрали из катера нефтяников. Мне не нравятся твои слова. Они слова пораженца и предателя. Хочешь быть с нами? Будь. Нет? Сиди и дожидайся, пока тебя расстреляют. Это не народ, это чернь, восставшая чернь. Ничего, кроме кнута и пулемет она не понимает, потому что чернь, она и есть чернь. Светлейшего больше нет, но мы, офицеры, есть. И если мы не приведем эту чернь к должной покорности, ничего не будет, страны не будет, потому что эти, они... «Не способны строить, они могут только разрушать. Хочешь помогать нам? Помогай. Нет. Сиди с сидящими, сами справимся. Твое слово, брат. Полковник вздохнул. У тебя был мудрый отец, брат. Я помогу тебе. И да проститься мне». Как он и ожидал, за ними пришли довольно скоро. Хотя понятие «скоро» в этом каменном мешке было растяжимым. Время они знали по часам одного из офицеров, которые не были разбиты или отобраны. У гвардейца Муртазы, о котором сказал майор, был не нож, а длинное, острое, вшитое в обмундирование спица. Свертоносное оружие им запросто можно достать до сердца или до печени, а это смерть. Когда за стеной что-то зашевелилось тяжелое, засовов нормальных тут не было. Замков тоже, и двери импровизированных камер для устойчивости заваливали чем-то тяжелым. Все они напряглись. Их было несколько, и каждый знал свою роль. Возможно, здесь есть предатели, даже наверняка есть, но сделать они ничего не успеют. Открылась дверь, она открывалась наружу. Мощный луч света от аккумуляторного фонаря ударил в камеру, слепя узников. «Выходить! шесть сторон выход!» Как и было оговорено, не вышел никто. «Выходить, шакалы!» Гордейцы решились. Один прикрывал второго автоматом, а этот второй вошел в камеру и схватил первого попавшегося, потащил его наружу. При этом в обе его руки оказались заняты. Автомат висел за спиной, дает плачущего, хнычущего врага, которого ты презираешь. Вряд ли можно ждать смертоносного удара. Пощадите шейх, у меня есть жена и дети, двое детей, кто их будет кормить? Исламский трибунал выслушает тебя, собака, лежать. Еще один прицелился в офицера, которого уже вытащили из камеры. Посредний из заряда четвертый держал дверь, и автомат был у него не в руках, а висел на боку. Ох, расслабились, революционные гвардейцы, расслабились. Ты, пошел сюда, пошел. Вытащили еще одного. Ты, ты, ты, куда? Еще одного вытащили за ноги. Четвертый. Четвертым вытащили Муртазу. Он лег у стены, вроде бы неуклюже, но на самом деле из этого положения легко вскочить. Ты. Пятый. Майор Качауи. Готовность. Третий, что контролировал пленных офицеров, у стены отошел назад, чтобы дать возможность разместить у стены пятого. — Шейх! Прошу вас, шейх! Это все, что в ней есть, шейх! Возьмите и отпустите меня! Возьмите и отпустите меня! Один из пленных имел весьма полезную привычку. Он носил крупную купюру под каждую из ботинка. Так, на всякий случай. Теперь майор, тряся этими двумя купюрами, встал на колени и пополз к третьему. Одному из двух, который держал на изготовку и контролировал пленных. Руки его с двумя зажатыми в ней бумажками по десять русских червонцев, каждая, были протянуты к конвоиру. Но тот не ощущал это как угрозу, хотя руки пленника были у самого автомата. Он знал, что слуги неверных будут молить о пощаде, стараясь подкупить их, потому что такова их мерзостная сущность. Об этом предупредил их мулла и сказал, что тот, кто возьмет хоть туман от неверных, будет поставлен на колени перед строем и расстрелян, как предавший дело ислама. Еще один стоял в глубине коридора, на всякий случай, пятый. Но отступать поздно, расстреляют, что так, что так. «Мне не нужны твои грязные деньги, трусливый шакал!» Наслаждаясь своей властью, заявил молодой боец исламской революции. Майор левой рукой блокировал автомат, схватив его за ствол и отводя от себя, правую выбросил вперед, сжатый в кулак и сильно рванул за ствол автомата на себя. Автомат висел на ремне, боец потерял равновесие и упал на кулак юра, врезавшийся ему в горло. Исламист страшно захрипел, стараясь схватить хоть немного воздуха. Гортань была разбита и мгновенно распухла, перекрыв доступ кислорода к легким. Прием этот придумали русские, уже давно, как раз для таких случаев. Последователи Мухаммеда. Обычно казнили свои жертвы, поставив их на колени, и вот для этого-то русские изобрели такой прием, позволяющий с голыми руками перейти в наступление с этой позиции. Боец повалился на майора и принял в спину пули, которые предназначали для пленника. Пятый, страхующий, открыл огонь, но с одной стороны был один из своих, а с другой... Открытая дверь камеры, наполовину загораживающая сектор обстрела. И тем не менее он решился стрелять и выстрелил несколько раз одиночными, стараясь нащупать цели. Что-то сильно ударило майора, едва не повалив на землю. От боли потемнело в глазах, но он знал, что отступать нельзя. Он умудрился дотянуться до пистолетной кобуры на боку уже мертвого, на все еще прикрывающего его своим делом бойца, и выстрелить дважды в конец коридора. Муртаза, воспользовавшись тем, что конвейеры отвлеклись на секунду, изо всех сил схватил одного, а второму успел, понимаешь всадить спицу с обратной стороны коленного сустава, парализовав ногу и задев нервные связки. Но этот же миг полковник изо всех сил ударил ногами в дверь, выбивая ее из рук четвертого, и тоже бросился в коридор. Под ему попался один из конвоиров. Он был на удивление невысоким, но сильным, а полковник был смертельно уставшим, голодным и злым. Они упали на пол, и полковник оказался сверху, и он гвоздил его, бил головой о бетон, пока тот не обмяк и не перестал сопротивляться. В коридоре грохнули выстрелы, два один за другим. «Открывайте камеры! Быстрее блокировать коридор!» Это была не тюрьма, это был стадион, совершенно не приспособленный для содержания арестантов. Если в тюрьме взбунтовавшийся блок можно быстро отрезать от остальных, то тут такой возможности не было. «Поднимайся!» Чья-то рука оторвала полковника от его жертвы, другая сорвала автомат, затем сунулась к пистолету. «Держи!» Полковник взял пистолет, ощутил его привычную тяжесть. Потом посмотрел вниз и понял, что тот, кого он убил на этом грязном бетонном полу, был подросток. Подросток, которому кто-то дал автомат и головную повязку с изречением из Корана и отправил убивать неверных. Может ли быть что-то страшнее этого? Что встал? Пошли! Автоматы очереди... Хлестнули по ним на выходе из коридора и заговорили автоматы в ответ. Несколько человек упали из той и с другой стороны, но из камер вырывались все новые и новые пленники. Они бежали вперед. Кто-то погибал под пулями, кто-то подхватывал их оружие и продолжал стрелять. людской вал накатывался, на еще живых защитников коридора, и их оружие тоже становилось трофейным. Все большие и большие офицеров получали возможность умереть в бою, а не под пулями расстрельной команды. Вместе с ними были и гражданские, но и они стреляли или просто умирали. Те, кто защищал коридор, а среди них было несколько подростков, забивали ногами, не желая тратить патроны. Кровь защитников исламской революции и кровь офицеров, погибших в этом проклятом коридоре, смешалась в одну жуткую, липкую, остро пахнущую густую массу, покрывавшую во многих местах пол. Полковник, уже раненый, но не выпустивший из рук пистолета, шел в первых рядах, потому что был вооружен. Он уже успел убить двоих, одного там, у камеры, а одного из пистолета дальше и продолжал идти вперед, сражаясь за свою жизнь до конца. Адреналин бурлил в жилах, и он не думал ни о чем, ни о народе, ни об убитых, только вперед. Они выскочили на лестницу, там их уже ждали. В них начали стрелять. Полковник тоже выстрелил и увидел, как от его пули повалился на ступени коренастый бородач с автоматом, а из пробитой сонной артерии исламиста На стену хлынула кровь, раскратив ее жутковатым багровым узором. Кто-то упал рядом, но сзади напирали, и остановиться уже было нельзя. В самом низу у него попала пуля, и он устоял на ногах, а толпа вынесла его к выходу, где обычно собирались футбольные команды. А там были бородачи, уже успевшие занять позиции, и гражданские, кто с оружием, а кто с палками и в едином порыве загрохотали автоматы с обеих сторон, и две толпы в порыве безумной ярости, топча своих же убитых и живых, ринулись навстречу друг другу. Но полковник этого уже не увидел. Он не увидел жуткого месива, когда исламисты-фанатики с ножами, камнями и палками сметая собственную линию стрелков, ринулись на восставших офицеров, и сторонников шах шаха Он не видел этой бойни, как в безумном порыве убивали друг друга злые, стоя на ковре из мертвых, и кровь хлюпала под ногами, а патронов не было ни у той, ни у другой стороны, и автоматы использовали как дубинки. Он не видел этого, потому что честно справлял офицерскую службу, и бог избавил его от этого зрелища. Полковник Резат Жават был убит. Но так погибнуть, с оружием в руках, защищая свою жизнь, повезло далеко не всем. Если разобраться, то погибнуть так, как погибли эти офицеры персидской армии и гвардии, пусть и в безнадежной, но в смелой попытке защитить свою жизнь, лицом к опасности и стоя на ногах, а не на коленях, было достойно, именно достойно, Достойно мужчин и военных, иногда лучше умереть так, чем жить как-то по-другому. Пусть они в последний раз выступили против народа, да какой к шайтану это народ! Раздеренная безумная толпа, вооруженная автоматами с разгромленных складов и громкими лозунгами, толпа, ведомая очередным лжепророком к светлому будущему, во всемирном исламском халифате представляющим из себя буквально воспроизведение первых четырех халифатов древних веков. Это были люди, которые не хотели тянуться вслед за стремительно убегающим вперед по пути технического прогресса миром. Это были люди, которые хотели утянуть мир за собой, в пучину примитивного архаизма. По сути, это был предсмертный вопль малограмотных часто доклассированных людей, которых легко оболванить религиозными лозунгами и которые испытывали ненависть и страх к образованным, принадлежащим к новому поколению людям. Таких людей они боялись и убивали. Гражданского инженера Джафара Абдина схватили прямо на объекте, который он возводил, на новой очереди очистных сооружений, предназначенных для строящегося городского района Тегерана. Потом, уже в камере, более опытные и умудренные жизнью сокамерники рассказали ему о том, что, скорее всего, на него донесли его же рабочие, нанятые из глубинки, бывшие крестьяне-феллахи. Когда он подъехал к огороженному забором из сетки рабицы объекту, будучи несведущим в революционной борьбе человека, он искренне считал, что новый очистительный комплекс в равной степени будет нужен новой власти, как и старой, и потому пошел на работу, вместо того, чтобы бежать из страны. Весь забор был завешен грубо нарисованными плакатами религиозной тематики, поскольку для плакатов использовали изоляционный материал, стоящий денег. Он обругал рабочих, которые это сделали, и приказал снять все плакаты и приступать к работе. Через час... Подъехали революционные гвардейцы, самому старшему из которых было чуть больше двадцати лет. Вот сейчас он и сидел в импровизированной камере вместе с двумя десятками таких же несчастных, совершивших что-то, что по прежним меркам было либо поощряемо, либо просто на это не обращалось внимания и ждал своей судьбы. Все его мысли были только об одном — об оставшейся без его попечения семье. Когда открылась дверь, и луч фонаря ударил в камеру, слепя несчастных, он уже знал, что это за ним. Словно шепнул кто-то на ухо. «Один!» — заорал гвардеец. Они всегда орали. Почему-то среди них было нормой разговаривать громко, даже орать. «На выход!» Пожав чью-то протянутую руку, инженер пошел навстречу своей судьбе. На выходе его больно ткнули в спину стволом автомата, конвоиров было трое, да еще страхующий. Это на него, на одного. Прорыв офицеров, которому удалось убить не меньше четырех десятков гвардейцев, считая защитников революции, многому научил новую власть, и теперь они соблюдали с пленниками предельную осторожность. «Шагай, жидовский шпиян, — проорал кто-то сзади. Злоба буквально звенела в голосе. — Да такой же, как вы, перс. Да где-то там был новый удар в спину, уже более болезненный. Комната, в которую его привели, использовалась под исламский трибунал. Хотя раньше тут было что-то вроде разминочного спортзала. Даже спортивные снаряды не успели убрать. Стол, стулья, наскоро намалеванный черный флаг, штатив с видеокамерой, Скорее всего из разгромленного магазина инженер не знал, что сейчас по всем каналам телевидения, которые еще работали, только и передают чтение Корана до отрывки из таких вот революционных трибуналов, перемежаемые историческими выступлениями апологетов новой власти. Постоянно говорили про Магади, но где он? Никто не знал. На телеэкране он лично до сих пор не появился. «На колени!» «Что?» Двое гвардейцев старовисто поставили его на колени перед новоявленным трибуналом, в котором заседали какой-то мулай и двое бородачей, у которых на головах были повязки с изречениями из Корана. Коран же, совокупно с томами шариата, лежали на столе трибунала, заменя собой все существующие законы. «Говорих во имя Аллаха!» — прошепел Камаир. За имя Аллаха, опасаясь получить новый удар, произнес инженер. Мула благосклонно кивнул, и это вселило в душу смертельно испуганного и уже отчаявшегося человека какую-то надежду. Твое имя, сказал Мула, Джафар один. а имя твоего отца Мухаммад Судя Судья почесал короткую и ухоженную бородку, ей он сильно выделялся среди остальных заросших вонючими, нечесанными бородами. — Твой отец был араб? — Да, но мои предки жили в этой стране до протяжении поколений. Инженер уже понял, к чему идет дело. В персии арабов было меньшинство, но с тех пор, как страна попала под русский воссцитет, их стало больше. Персы ненавидели арабов, а арабы — персов, потому что арабы считали персов, идолопоклонниками, а перса-арабов безнадежно отсталыми. И моя мать была персидской крови, добавил Аддин. По твоему лицу это заметно, сказал судья, ты больше похож на одного из нас, но это не имеет никакого значения, ведь правоверные братья друг другу. Скажи, когда ты последний раз посещал мечеть? Инженер решил не кривить душой. Два месяца назад. А как часто ты делаешь намаз? Вы работа не позволяет мне делать намаз чаще, чем дважды в день. Стройка отнимает все мои силы. Отвечаю так, инженер и не думал, что сам подписывает себе приговор. Просто он, как разумный и образованный человек, не мог поверить, не мог дойти своим умом до того, что за два намаза в день Вместо пяти могут приговорить к смертной казни. — А жертвовал ли ты деньги на нужды больных и немощных? Делал ли ты садаку, как угодно Аллаху? — Да, я делал это каждый раз, когда получал жалование, потому что это угодно Аллаху. Муа согласно кивнул. — Это и угодно Аллаху. Наступила тишина. Только светились мухи в душном стоячем воздухе. Зал от переминали стаги на ногу конвоиры. Судья и заседатели трибунала с интересом знакомились с каким-то делом в черной кленчатой папке. — Знаешь ли ты такого на Натансона? — спросил судья. — Вы имеете в виду инженера Натансона? Один по-прежнему ничего не понимал. — Это главный инженер проекта и мой начальник. — То есть этот самый Натансон является вашим начальником? — Да, но в чем взгляды, которыми обменялись судья и заседатели? — Не понравились инженеру, но он не мог понять, что в этом такого. Натансон имел десятый разряд в корпусе гражданских инженеров и на законном основании мог руководить проектом. — А это инженер Натансон приказал вам сорвать со плакаты, прославляющие Аллаха, единого судью в день суда? — Нет, я сделал это сам. — Но почему? Может быть, вам не понравилось то, что там написано? — Потому, господин судья, что материал, на котором они были написаны, стоит по 40 туманов за стандартный лист, а это дорого. Если писать на таких листах и развешивать их по заборам, то мы выбьемся из сметы, и заказчик не заплатит за дополнительные расходы. — Понятно. А с какой целью перед вашим арестом вы приказали рабочим расчищать площадку и убрать кран? — Потому что кран был нужен в другом месте. Здесь он свою работу уже выполнил. Судья и заседатели снова переглянулись. А не потому, чтобы на этом месте было удобно сесть вертолетом. Каким вертолетом? Не понял один. Ну, к примеру, русским вертолетом. Причем тут вертолеты? Это строительная площадка. Зачем там вертолеты? Русские вертолеты. Вертолеты с десантниками, харбиями, чтобы они высадились прямо в городе и убивали правоверных. Вы для этого приказали расчистить площадку. Инженер один. — Да что за чушь! — возмутился инженер. — На том месте, где я приказал расчистить территорию, должны были строиться отстойники. Завтра туда должны были пригнать скреперы и начать вынимать грунт. Причем здесь вертолеты? Судья вздохнул. — Признание облегчит ваше вину. обвиняемый. Он уже говорил не как мулла, а как настоящий судья. Видимо, научился за последнее время. — Да в чем мне признаваться? — взорвался инженер. — Я строил очистительные сооружения. Понимаете? Очистительные сооружения. Они предназначены для того, чтобы город не тонул в дерьме. Простите. Я просто инженер. Я не интересуюсь ни политикой, ни чем-либо иным. Какие вертолеты? Я и думать не думал про вертолеты. И как вертолеты должны были узнать, где именно им садиться? Позвольте спросить. — Например, через инженера Натансона. Жда и русского шпиона, с которым вы вступили в сговор с целью уничтожения правоверных». «Что за чертовщина? Ну приведите на Тансона, пусть он ответит. Он просто мой начальник постройки и все». О, Аллах, какие шпионы!» Судья махнул рукой. «Приведите». Когда в комнату, где происходило судилище, втолкнули на Тансона инженер один не узнал старика. Натансон был наиболее опытным строителем в этих местах. Он строил дворцы для самого шаха и пользовался общим уважением, а теперь... Лицо его было синебагровым от побоев, глаза полузакрыты. Передвигался он только при помощи гвардейцев, которые держали его под руки, дышал хрипом и с каким-то бульканьем. — Дайте стул жидовскому шпиану, — распорядился судья. — Один из гвардейцев пододвинул стул, другой толкнул на него старика и встал за спинкой стула. — Натансон, вы узнаете человека, который находится справа от вас? Старик закашлялся, гвардец ткнул его в спину. — отвечая, сын Шакала, сволочь, прожидовленная. — Да, знаю. Продолжая кашлять, ответил Натансон. — Кто этот человек? — Это инженер-один. «Он тоже был в вашей преступной организации, нацеленной на удушение исламского халифата?» «Да, был». «Что вы говорите?» — возмутился один, И удар в спину получил уже он. «Налчать пока, — говорит суд», — сказал судья. «Да, Тансон, когда вы завербовали в свою жидовскую подпольную организацию предателя Аддина...» «Год назад...» «Я слышу! Год назад...» Громче сказал старик. Инженер один не верил своим ушам. Для чего вы его завербовали? Чтобы отравить всех. Каким образом отравить? Мы строили объект, достроенный. Он стал бы рассадником заразы. Эти чаны с нечистотами. Мы хотели добавить туда болезни, чтобы все болели, чтобы вымер весь гран. Один не успел открыть рот, чтобы возразить. От нового удара в спину перебило дыхание, потемнело в глазах. Для чего вы собирались воплотить в жизнь этот чудовищный план, что вы этим хотели добиться, на тансон Чтобы вымерли и персы, и арабы правоверные, а на их земле поселились евреи. А для чего инженер один приказал выравнивать площадку на стройке? Это я ему приказал. Царь говорил все более безсрадно и тихо. Для чего? Для чего, Натансон? Чтобы сюда могли сесть вертолеты. Какие вертолеты, говори. Вертолеты русские. Среди русских много евреев. И царь у них еврей, по бабушке. Он еврей и помогает евреям. Да что все это значит? Зарол один и попытался встать, но был остановлен. Какие вертолеты? Какие евреи? Эти сооружения как раз для того, чтобы не распространялась зараза от грязи. Как вы этого не понимаете?» Судья махнул рукой. Увидите. Точно так же старого Натансона подхватили под руки и куда-то утащили. «Может быть, теперь вы признаетесь в своих злодеяниях? Может быть, жиды обвели вас вокруг пальца, и вы сами не ведали, что творите? Жиды очень лживые и злонамеренные. Они могут ввести в заблуждение даже правоверного. — Да мне не в чем признаваться. Какие болезни? Если эти сооружения не построить, они как раз и возникнут болезни. Зачем вы мучаете Натансона? Это же лучший строитель к югу от Каспия. Кто будет строить, если не он? — Найдутся. Нам не нужны такие строители. Итак, вы не признаете то, что в жидовском сговоре? Хотели уморить болезнями правоверное население Тагерана, а потом приказали расчищать площадку для вертолетов. Это чушь! Я требую судить меня нормальным судом. Пусть придет тот из строителей, он скажет, что это все чушь. Да выслушайте же меня! Уже выслушали, проклятый поджидок! Ты Джаффар ад дин сын Мухаммада, в злонамеренном сговоре с жидами пытался отравить население всего Тагерана чтобы заселить жидами эту землю, предназначенную самим пророком, к заселению правоверными. А потом, когда несчастный персидский народ, ведомый лучшими, взбунтовался и сбросил иго, жидов и неверных, ты и другие жиды решили снова покорить его, призвать на помощь русского царя, прожидовленного правителя Иттихатия Руси, жида по крови и защитника жидов. «С тем, чтобы лилась кровь правоверных, ты, жафар дин будешь казнен при стечении народа, а народу расскажут о твоих преступлениях, чтобы жиды больше никогда не взяли над правоверными власть». Вместо ответа инженер вскочил. Даже мышь, если загнать ее в угол, становится опасной, и бросился на судью. Но конвоиры, очевидно, были готовы к этому, Повалив его на пол ударами прикладов, они начали избивать его ногами. К избиению присоединились и гласные. На месте остался только судья. Устав пинать поверженного врага правоверных, один из гвардейцев взял его за ноги и поволок к выходу, а второй пошел следом. Так они и проволокли его коридорами, дабы вытащить на свет Божий в чашу стадиона. Удивительно, но стадион был полон, при том, что его вместимость составляла 50 тысяч свободного места не было. Никто не работал и ничто не работало. Люди стягивались туда, где творилась история, ибо народ любит кровавое зрелище. Толпу едва сдерживало цепление из гвардейцев, и никто даже не подумал о том, что лучше бы находиться подальше от этого стадиона, поскольку стадион равно как небоскребы делового квартала с их вертолетовыми площадками на крышах. Отличное место для посадки вертолетов с десантом. А русские вертолеты, даже десантные, вооружены несколькими пулеметами. И пулеметчики долго не будут размышлять. При первом выстреле в них с земли они откроют огонь. Инженера отдельно вытащили на траву стадиона и бросили рядом с такими же, как он, бедолагами. «Ожидать исполнения приговора». Приговаривали тут много, и в арсенале самозванных судей был только один вид наказания — смерть. И каждый расстрел толпа встречала восторженным ревом. А заседания революционного исламского трибунала, кроме телевидения, транслировались на большой экран, на котором раньше отражались результаты матча, да еще со звуком. Короче говоря, толпа, не люди, а именно толпа — Во все времена всегда жаждала хлеба и зрелищ. Хлеб пока еще был, он должен был кончиться позднее, а зрелищами новая власть обеспечивала в избытке. Наконец, прозвучала многократно усиленная громкоговорителями и его фамилия. Инженер Джафат Аддин, сын Мухаммада, изобретен в том, что пытался совместно с джедами уморить население Тагерана болезнями, и заселить персию жидами, а также в том, что хотел расчистить площадку для вертолетного десантных Харбиев, приговорён к смерти, да смело-то над ним всепрощающий. Толпа на трибунах взревела от восторга, над людской массой колыхались зелёные и чёрные флаги. Двое боевиков в масках подняли от Дина и потащили его к остову футбольных ворот с сорванной сеткой и приковали его наручниками к одной из цепей, свисавших с верхней перекладины ворот. Земля здесь была столь увлажнена, что под ногами хлюпала, ноги разъезжались, и увлажнена она была не водой. Напротив выстраивался расстрельный взвод. В него частенько попадали те, кто был на трибунах. За это даже давали взятки ревгвардейцам за право поучаствовать в расстреле. — Целься! — Инженер один поднял голову к небу, к безбощадному, слепящему солнцу и сумел разглядеть в бездонном, бледно-голубом небе, небольшую, почти незаметную в солнечных лучах, точку. Даже не точку, а крестик толщиной тоньше человеческого волоса. Просто удивительно, что делать с людьми ожидания смерти. Никто не смог бы разглядеть это, да еще при солнце в зените. А он смог. Он не знал что в этот момент в его лицо всматриваются сразу несколько человек, находящихся в комнате, примыкающих к залу боевого управления генерального штаба. Причем ни один из этих людей с званием не был ниже генерала. Среди них был и среднего роста, бородатый, сильно посидевший за последние годы, но все еще крепкий и держащий выправку человек, накинутый на плечи шинели, и форме казачей конвойной стражи без знаков различия. Этот человек искренне переживал, видя, что происходит на залитом кровью стадионе за несколько тысяч километров от столицы огромного государства, которым он правил. Если бы он мог, он бы помог этому бедолаге и всем другим, кто был захвачен кровавым вихрем исламской революции. Собственно говоря, именно это он собирался сделать». Но в данный момент он не мог этого сделать, ибо он не был всесилен. Всесильным был только сам Господь. Прящий над Тегераном на высоте 21 тысяча метров, стратегический разведывательный беспилотный самолет типа «Лунь» продолжал без страста фиксировать своей высококачественной оптикой все, что происходило на Земле, передавая эту информацию С вашим потоком на легенду и дальше адресатом по особому списку, в том числе в генштаб. Еще несколько таких же самолетов висело над всем востоком, сменяя друг друга, как на конвейере, и передавая нужным генштабу информацию в режиме реального времени. Кое в чем судья исламского трибунала был прав? Готовилось вторжение. Плей! «Это безумие!» — государь отвернулся от экрана, где повисло изрешеченное пулями тело. «Чего они хотят? Они убивают друг друга!» «Это безумцы!» — сказал кто-то. «Но к власти-то они пришли!» Кабы, между прочим, заметил Вольке, обрусевший немец, один из тех, кто присутствовал на подобных совещаниях в обязательном порядке. «Пришли!» Государь сел на свое место во главе стола. Поспешно рассаживались генералы и адмиралы. — Сначала по операции. Господин Воронцов, доложите. Адмирал Воронцов, начальник главного оперативного управления флота, протянул руку к телефонной трубке. — Карту номер 2, извольте. Изображение стадиона на экране сменилось картой региона, испещренную словными знаками. Адмирал подошел к экрану начал докладывать оперативную обстановку в регионе, пользуясь лазерной указкой. «На сегодняшний день ситуацию можно охарактеризовать как сложную, требующую крайней осторожности в принятии тех или иных решений. Расположение наших надводных сил на сегодняшний день такое». Лазерный зайчик заметался по карте. «По состоянию на 15.00». Авианосная группа, возглавляемая авианосцем «Цесаревич Николай», прошла Светским каналом и в течение ближайших двух часов должна выйти в район сосредоточения в Красном море. Там уже находится десантный вертолетоносец «Адмирал Александр Колчак», на котором значительно усилена ударная компонента. Мы перегнали на него восемь дополнительных ударных вертолетов Вместе с Николаем... Суэц прошел тяжелый десантный корабль «Москва» с усиленным батальоном морской пехоты на борту и средствами высадки. В район сосредоточения уже переброшены части спецназа, они базируются на средний десантный корабль «Адмирал Нахимов» и должны будут обеспечить высадку основных сил. Еще один тяжелый десантный корабль «Великий Новгород» прибыл в район ранее. Он вооружен двумя двухорудийными установками калибра 152 и ракетами мореповерхность для вертикального старта. Он может поддержать высадившийся десант, если в этом возникнет потребность. Далее, господа офицеры, в международных водах в 200-мильной зоне уже находятся четыре авианосные группы потенциального противника. Это британский Куин Виктория и Кинг Эдуард и американские Флорида и Пенсильвания. Их поддерживает линкор «Техас». В то же время наш линкор «Александр III» прибудет в район только завтра, ориентировочном 8.00 по Петербургскому. Таким образом, у нас есть один авианосец и три тяжелых и средних десантных корабля, в том числе один с повышенными возможностями противокорабельной борьбы против четырех авианосных группировок и линкора противника. — Это рискованно, — подал голос император. — Мы подставляем свои силы под удар. — Да, Ваше Величество рискованно. Но морской генеральный штаб считает, что ответ должен быть асимметричным. Они не стягивают в один район все свои силы. Они перебросили через Панамский канал на Тихий океан Луизиану и у Гуантанамо, создав огромную группировку с включением туда пяти крупных десантных кораблей-доков. — Я отдал приказ готовиться к сбор походам флотам Атлантического и Тихого океанов. Цесаревна Ксения и императрица Екатерина Великая на Тихом океане выйдут уже сегодня и в сопровождении 5-й дивизии подводных лодок займут позиции в южной части Тихого океана. Тем самым они создадут угрозу 7-му флоту Садж и британским силам, базирующимся на Гонконг. Император Николай I с приданными ему силами будет контролировать Средиземное море, где у британцев имеются жизненно важные интересы, но их нечем теперь защитить. При необходимости он пройдет либо в Атлантику, либо в Красное море на усиление имеющейся там группировки. Флот Атлантического океана силами 1 дивизии линкоров и трех авианосцев групп уже вышел с задачей выйти на оперативный простор в Атлантику занять позиции по плану завеса, быть готовым атаковать как североамериканцев, так и британскую метрополию. Одна авианосная группа у нас уже находится в Атлантике. Итого четыре авианосца. При необходимости мы отрежем сконцентрированные у наших берегов объединенные британо-американские силы как со стороны Тихого океана, так и со стороны Атлантического. Создадим угрозу метрополии, и обоим побережьям североамериканских Соединенных Штатов. Восьмая дивизия подлодок вышла в поход вместе с объединенной эскадрой от северных причалов. Девятая дивизия, свиняющаяся с дежурства, приказана оставаться на местах. Менять экипажи и пополнять припасы будем прямо в море. На втором и шестом флотах САС в Атлантике незадействованными остались всего два авианосца в том числе устаревший «Корал-Си». Защитить свои берега от действий русской объединенной эскадры они не смогут и знают об этом. Таким образом, мы не наращиваем силу против силы, а в ответ на создание угрозы нам на востоке создаем угрозу нашим противникам в другом месте, заставляя десять раз подумать, прежде чем рисковать. Но как быть с нашими силами в Красном море? Получается, господа... Мы сознательно их подставляем. Никак нет, Ваше Величество. Я бы отдал приказ всем силам там, сконцентрированным, пройти Русский пролив и укрыться в Персидском заливе. Так они получают преимущество. Ни британцы, ни североамериканцы не смелятся сунуться следом и уже не смогут атаковать на открытой воде. Они не смогут сблизиться с нами, применить линкоры, им придется действовать над сушей, А это усложнит действие летчиков палубной авиации. К тому же мы можем бросить против них бомбардировщики, вооруженные противокорабельными ракетами, базирующиеся на берег. Признаться, я весьма удивлен действиями первого морского лорда, сконцентрировавшего такие силы в таком месте, лишив их возможности маневра. Вы понимаете, почему он так поступает? Объяснение одно. Они готовят вторжение». Североамериканцы бросают сюда десантные корабли, набитые морской пехотой. Есть какие-то признаки, указывающие на подготовку вторжения? Нет, они ведут себя подчеркнуто корректно. Их самолеты производят полеты над морем, но в запретные зоны не суются и даже не пытаются прощупать нашу ПВО. Для полетов они вообще уходят на восток, ближе к Индии. Тогда почему они так действуют? Они что, не понимают, что в случае нападения на нас им придется иметь дело не только с авианосной авиацией, но и с базовой? Они не понимают, что мы отрежем их эскадру от их берегов. Они не понимают, что мы действуем со своего берега, и у нас линии снабжения намного короче. Они наконец не понимают, что могут получить ответный удар в другом месте». Но «У меня нет ответа на эти вопросы, Ваше Величество!» «Константин, — Говорилович, начальник главного разведывательного управления генштаба, пожал плечами!» «Ваше Величество, у нас нет свидетельства о подготовке вторжения. Напротив, они готовятся к некой миротворческой операции. Господин Юсупов об этом доложит лучше!» Все взгляды обернулись к князя Юсупова, который еще больше растолстел и с годами стал еще более желчным. Британский форен-офис, князь произнес это так, как он произнес бы название Борделя с годливостью в голосе донес да в Лигу наций предложению о направлении в зоны вооруженного мятежа в Висленском крае и в Персии международного контингента для стабилизации ситуации и недопущение распространения вооруженного конфликта на территории других государств. Их поддержала Бальплатцен, причем очень активно, пообещав предоставить войска для высадки в Варшаве. Сегодня утром я направил в Лигу наций и всем заинтересованным государством меморандум, в котором мятежи объявляются нашим внутренним делом, а также указывается, что Российская империя не нуждается в какой-либо помощи для решения своих внутренних дел. Что касается Вашингтона, мы получили оттуда ответ, что концентрация сил вблизи наших территориальных вод является не недружественным и провоцирующим обострение обстановки в регионе актом, а наоборот, актом миротворчества. Они хотят так защитить судоходство и не допускать пиратства. «Пиратство?», пиратство? Какого пиратства? Они опасаются, что с территории Персии могут производиться пиратские нападения, до да следующей через Ормузский пролив танкеры. И как же они собрались предотвращать пиратство? Они не уточнили. Кто командует объединенные эскадры? Сам сэр Алистер Черчилль, ваше величество. Девятый герцог Мальборо Пер Англии, мгновенно ответил Воронцов. Второй морской лорд... Они придают этому региону чрезвычайно большое значение в своих планах, если у эскадры такой командующий. Британский командующий эскадры был многим хуже североамериканского. Британцу были известны своей привычкой лезть напролом, очертя голову. Только атака легкой бригады в Крыму чего стоила? «План адмирала Воронцова принимается в качестве основного», — сказал государь. Главному оперативному управлению морского генерального штаба повелеваю согласовать свои действия с военным министерством и с генеральным штабом. Теперь, что касается наземной составляющей, господин Вольке, доложите. Карту на экране снова сменили.